Теперь надо разыскать доктора Мида и заставить его пойти к Мелани. Может быть, он сделает что-нибудь, чтобы она скорее родила. Скарлетт подобрала юбки и побежала по улице. И в топоте ее шагов ей слышалось «Янки подходят! Янки подходят!»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 Рукава рубашки закатаны по локоть, и штаны, и рубашка алы от крови, как у мясника, и даже кончик, сидеющий бородки в крови. Он был словно пьяный, пьяный от смертельной усталости, жгучего сострадания и бессильной злобы.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 Какой-то раненый, лежавший на земле с походным котелком под головой, добродушно ухмыльнулся, услыхав ее слова. «Ну, с этим-то они умеют справляться», — одобряюще произнес он. Скарлетт даже не поглядела на него. Она потрясла доктора за плечо. «Мелани! У нее ребенок! Доктор, вы должны пойти! Она! У нее...» Сейчас было не до